«Ты на Юргена не тени осуждающе покачал головой Саепин. «Он знает, что делает!» «Ага!» — насмешливо кивнул Москвин. «Ждет послание от профессора. Каким образом он сможет с нами связаться? Мы здесь дождемся только того, что или спецслужбы нас накроют, или бешеные втихаря перережут. Убираться нужно, пока не поздно». Двигатели у челнока в порядке. Обшивку подлатать можно за пару дней. И прямо в руки агентам департамента охраны порядка закончился Епин. Они к этому времени должно быть как раз закончили обносить сферу колючей проволокой. У нас есть заложники. У нас есть задание. Если Юрген считает, что мы можем его выполнить, значит, так оно и есть. Он же сказал, что если к концу недели не получим никаких известий от профессора, то начнем действовать сами. Великолепная идея. Пытаясь образно представить свое презрение к идее Юргена, Москвин вскинул руку вверх и движением кисти нарисовал в воздухе замысловатый вензель с автоматами наперевес прорваться сквозь всю сферу, гоня перед собой толпу бешеных. «Нападение бешеных на близлежащие сектора будет использовано как отвлекающий маневр», начал растолковывать Саепин, решив, что Москвин в самом деле толком не разобрался в предложенном Юргеном плане. «Мы же, воспользовавшись неразберихой, Попытаемся проникнуть в секторы, расположенные ниже, и добраться до генераторного зала. «Дерьмо все это!» — махнул рукой Москвин. «Раз уж первоначальный план рухнул, нужно сворачивать дело». «Умолкни!» — приподняв руку, приказал напарнику Саепин. «Метров в двадцати от челнока...» Каким-то чудом остался стоять фрагмент фасадной стены корпуса. Прямо напротив трапа в стене зиял темный дверной проем. Куча рухнувших строительных материалов частично закрывала обзор. Но в какой-то момент Саепину показалось, что он заметил движение в глубине проема. «Иди ты!» — по привычке отмахнулся Москвин — не обратив внимания на то, что напарник напряженно вскинул голову так, что даже нос его, который Саепин так заботливо оберегал от царящего вокруг зловония, выскользнул из-под воротника свитера. В следующую секунду Москвин тяжко охнул, получив увесистый удар прикладом автомата под ребро. Почти одновременно с ударом Саепин передернул на автомате затвор. «Сдурел!» — с хрипом выдохнул Москвин, тоже хватаясь за автомат. «Смотри туда!» — Саепин взглядом указал на темнеющий провал. Минуты две террористы молча всматривались в темноту за дверным проемом. «Ничего не вижу!» — болезненно морщась и потирая ушибленный бок — произнес наконец Москвин. «Может быть, крыса?» «В сфере нет крыс». Перехватив автомат, Саепин поднялся на ноги. «Проверю на всякий случай. Нет необходимости». В дверном проеме возникла фигура человека с высоко поднятыми руками. Он был небольшого роста, с узким заостряющимся к низу лицом. На тонких губах его играла едва заметная усмешка. Очертание тела скрывал маскировочный плащ-хамелеон с накинутым на голову капюшоном. Мгновенно вскочив на ноги, Москвин оказался рядом с Саепиным. Указательные пальцы обоих лежали на спусковых крючках автоматов, направленных на незнакомца. От того, чтобы незамедлительно открыть пальбу, Террористов удерживало лишь то, что перед ними был явно не бешеный. «Я наблюдаю за вами уже около получаса, господа», — не опуская рук, громко произнес незнакомец. «У меня была прекрасная возможность убить вас обоих. Вам повезло, что это не входило в мои намерения». «Выйди вперед», — приказал Саепин. Человек обошел завал и снова остановился. «Ты кто такой?» — держа незнакомца на прицеле, спросил Саепин. «Я хочу встретиться с руководителем вашей группы», — вместо ответа решительно заявил человек. «Ты кто такой?» — повысив голос, повторил свой вопрос террорист. «Мое имя вряд ли вам что-нибудь скажет», — усмехнулся незнакомец, «хотя в сфере меня знает, пожалуй, любой. Меня зовут Гетри Стоянович. Еще полгода назад я был шефом службы безопасности информационного отдела. — Кто-нибудь еще с тобой есть? — спросил Саепин. Я пришел один, — снова усмехнулся Стоянович. — Пять шагов вперед! — приказал Саепин. Стоянович выполнил приказание. «Не спуская с него глаз», — велел Саепин напарнику. «Я загляну в здание». Обойдя Стояновича стороной, Саепин включил фонарик и шагнул в проем. За порогом находился короткий узкий коридор, который вывел Саепина в огромный зал с частично обрушившимся потолком. Луч фонаря пробежался по стенам, по кучам мусора и искореженным обломкам каких-то автоматов. Саепин, медленно держа палец на спусковом крючке, пересек зал из конца в конец. В принципе, спрятаться среди царящего вокруг хаоса могли как минимум человек двадцать. Но из того, что никто не попытался на него напасть, Саепин сделал вывод, что в зале никого нет. Выйдя из корпуса, он подошел к Стояновичу сзади, быстро свел его поднятые руки вместе и защелкнул на запястьях наручники. Стоянович недовольно поморщился, но протестовать не стал. Расстегнув на пленнике плащ «Хамелеон», Саепин удивленно присвистнул. Под плащом у Стояновича был надет армейский жилет со множеством кармашков и ячеек, заполненными всевозможным метательным оружием.